Еще земли печален вид, А воздух уж весною дышит, И мертвый в поле стебль колышет, И еле ветви шевелит. Еще природа не проснулась, Но сквозь редеющего сна Весну послышала она, И ей невольно улыбнулась. Душа, душа, спала и ты,